«Добрый день!» — ответил ему звонкий девичий голос, принадлежавший явно не проскуренной. «Ольга Стрельникова, представьтесь, пожалуйста». «Ладышев, Вадим Сергеевич, день добрый?» Растерянно пробормотал он. «Я хотел бы поговорить с Екатериной Александровной. Простите, я, наверное, ошибся номером. Нет, нет, не ошиблись. К сожалению, она не может вам ответить. Ее нет». — А вы по какому поводу ее разыскиваете? — Вы... — сделала короткую паузу девушка. «Не — Не шоу-бизнеса? — Почему вы так решили? — удивился Ладышев. — С таким предположением о роде своей деятельности он сталкивался впервые. — А голос у вас приятный, поставлен как у артиста, — нисколько не смущаясь, пояснила девушка. — Нет, я не имею отношения к шоу-бизнесу, — усмехнулся Вадим. Я хороший знакомый Проскуриной и только что из вашей заметки узнала ДТП. — Видно, не очень хорошие, если узнали неделю спустя, — съязвила Стрельникова, явно потеряв интерес к собеседнику. — У нас в редакции после выхода номера телефоны, раскалились, народ желал знать, что случилось с Катериной Александровной и насколько сильно она пострадала. — она сильно пострадала? — забеспокоился Вадим. — Она в больнице? В какой? К счастью, она не в больнице. А насчет пострадала, как вам сказать, переломов нет? Только для женщины швы на лице куда хуже переломов. И где она? Дома? Нет, не дома. Это я знаю точно. Домашний телефон, который день молчит. Наверное, уехала куда-нибудь. Она ведь в отпуске. Я ее замещаю, поэтому и номер у меня. Он редакционный. А другой номер у нее есть? Ольга... Вы не могли бы дать мне номер, по которому я могу с ней связаться? Нет, не могу. Сама целую неделю пытаюсь ее найти. На сим-карте не сохранилось ни одного контакта. Неожиданно пожаловалась девушка. А добрая и праведная мадам Проскурина, оказывается, может быть не только мягкой и пушистой, — сделал вывод Ладышев. Наверняка почистила и сим-карту. Впрочем, в данном случае... Это можно приравнять к защите интеллектуальной собственности. Каждый нарабатывает свои связи собственным трудом. И чем дороже они достаются, тем тяжелее с ними расставаться, — продолжил он вслух свои размышления. — А как же помощь ближнему? — с легким укором поинтересовалась девушка. — Ладно, я не обижаюсь. Я ей и так многим обязана. Сама раздобуду. Мир не без добрых людей. — Странно. А почему ей дали отпуск? — удивился Ладышев. — С ее слов, накануне Нового года у вас всегда запарка. а когда она должна выйти на работу? — Этого никто не знает. — То есть как никто? Главный редактор еще в прошлую пятницу объявила, что у Проскурины бессрочный отпуск, и просила ее не беспокоить. — А как это понимать? Бессрочный отпуск. — Девушка, вы... Как-то очень туманно изъясняетесь. Вы уверены, что она не в больнице. Послушайте, я действительно ничего не знаю, раздраженно повторила Ольга. И извительно добавила. Если вы хороший знакомый, то вам не составит труда ее разыскать. И вообще, я не вправе делиться личной информацией с неизвестными лицами. А вдруг вы маньяк какой, а я вам тут понарассказывала. До свидания. «До свидания». «Что-то здесь не стыкуется», — задумчиво повертел в руках трубку Вадим. «Попробуем разложить добытую информацию по полочкам. Скорее всего, Стрельникова и есть та самая стажерка, из-за которой переживала Катя и которая неожиданно заняла место своего куратора. Это первое. Второе. У известной журналистки... Никто и никогда не заберет корпоративный номер телефона на время отпуска. — Хороша девица, если подсидела свою начальницу. Проникся он антипатии к девушке. — Так. Половина четвертого взглянул он на часы. — Где ж Поличенко? Стоило ему подумать, как раздался вкрадчивый стук в дверь, и в кабинет вошел начальник отдела безопасности Андрей Леонидович Поличенко. Выглядел он, как всегда, идеально, ни пылинки, ни соринки, все выутюжено, начищено, выдержано в черно-серой гамме. Год назад ему исполнилось пятьдесят, но верилось в это с трудом. Моложав, собран, подтянут, ухожен, сдержан, немногословен, исполнителен. При этом пенсионер, что, в общем, проливала свет на его прежнее место работы, где бывших сотрудников не бывает. «Добрый день». Протянул руку шеф и с места в карьер продолжил. Андрей Леонидович, в скором времени у нас появится новый сотрудник, не совсем обычный, она известная журналистка. Оставаясь внешне беспристрастным, Поличенко слегка приподнял брови, словно спрашивал сам у себя, с чего бы это? Имя и фамилию, спокойно уточнил он. «Екатерина Александровна Проскурина. Мне хотелось бы знать о ней все. А вдруг чего накопаете?» «Я не копаю. Я собираю порвацию. С чувством собственного достоинства», — деликатно поправил начальник отдела безопасности. «Да, конечно. Как много времени это займет? Обычно на такие дела вам хватает пары дней? Для начала встречный вопрос». Для чего она вам понадобилась? Скажем так, я собираюсь поручить ей одно ответственное задание. Тогда это серьезно. Плохо, что сегодня пятница, но я займусь прямо сейчас. Подумаю, проанализирую. В понедельник к девяти утра все, что удастся собрать, будет у вас на столе. Еще задания будут? Пока нет. Хотя, погодите, тут такое дело... Мне нужно знать, где в настоящий момент она находится. Надо срочно с ней связаться, но не знаю как. Ушла в отпуск, оставила редакционный телефон у коллеги, домашний номер не отвечает. Уехать вроде не должна. Со швами на лице в отпуск не отправишься. Она на прошлой неделе в ДТП попала. Дело получила огласку, в ВСЗ есть заметка. — Это сложнее, — задумался Поличенко, но я постараюсь ее разыскать. «Спасибо. Буду ждать. Кстати, загляните в бухгалтерию», — напомнил Ладышев. «Ксения Игоревна вас спрашивала. Надо в ведомостях расписаться. Премиальные, как договаривались». «Разумеется», — кивнул начальник отдела безопасности и направился к выходу. За несколько лет совместной работы ни у того, ни у другого не было повода усомниться в порядочности друг друга. Шеф никогда не забывал отблагодарить подчиненного за дополнительные услуги, ну а тот ни разу его не подвел. Он не просто приносил требуемую информацию, но и давал максимально полный аналитический отчет. Старая школа, что тут говорить? Вадим снова взглянул на часы. До окончания последнего рабочего дня недели оставалось не так уж много. Взгляд непроизвольно снова зацепился за газетный заголовок ДТП. Позвонить Колесниковой, узнать все подробности, — подумал он. — Нет, не стоит. У этой дамочки неизвестно, что на уме. Да и мужу мой звонок явно не понравится. Нужны мне лишние проблемы? — Не нужны. Придется ждать новостей от Поличенко. «Что еще на сегодня?» — заглянул он в раскрытый на столе ежедневник. «Почти ничего. Надо закругляться и ехать на тренировку». Спортом Вадим занялся довольно поздно, ближе к тридцати годам после того, как сбросил первые двадцать килограммов веса. В один прекрасный день замер перед зеркалом и понял, что «такого?» с обвисшей кожей на груди и животе, ненавидит себя пуще прежнего, почти 140-килограммового. Он с детства был пухлым, в юности толстым, а к 25-летию вовсе перестал взвешиваться, дабы настроение не портить. Но всему свое время. Жизненные перипетии потребовали не только внутренних изменений, но и внешних. Все началось с любимой собаки умершего отца, которую некому стало выгуливать. У мамы давление, слабое сердце. Непонятно, кому тогда больше повезло. То ли псу, оставшемуся без хозяина, то ли Вадиму, переживавшему тягостные времена. Но так уж повелось. Сначала он выгуливал собаку обязательно полчаса, затем по нескольку часов, притом в любую погоду, напялив на себя побольше одежды, чтобы пропотеть. А потом пес умер, а ровно через год после смерти отца практически в один день. Привыкшему к двигательным нагрузкам Вадиму ничего не оставалось, как пойти в спортзал. Со временем он настолько втянулся, что и нескольких дней не мог выдержать без физических упражнений.